Эти деловые принципы, утвердившиеся в фирме Саммерфилда, были неизвестны Юджину. Мысль о работе в ней была подана ему так внезапно, что ему некогда было раздумывать. Но будь даже у него время, ничего от этого не изменилось бы. Жизненный опыт научил Юджина, как учит всякого, что слухом и пересудам доверять не следует. Узнав про это место, он тотчас же решил предложить свои услуги и надеялся, что его возьмут. Бейкер Бейтс на следующий же день заговорил о нем с мистером Саммерфилдом во время завтрака. «Кстати, — сказал он, — это было совсем не кстати, так как он только что обсуждал с мистером Саммерфилдом вопрос о том, каковы шансы на распространение его продукции в Южной Америке, — вам, случайно, не требуется заведующий художественным отделом?» «Всяко бывает», — осторожно ответил мистер Саммерфилд, считавший, что мистер Бейкер Бейтс очень мало разбирается в том, что должен представлять собой заведующий художественным отделом, да и вообще в этой стороне рекламного дела. Возможно, — мелькнула у него мысль, — Бейтс слышал о его затруднениях и намерен подсунуть ему кого-нибудь из своих друзей, человека, ничего, конечно, в этом не смыслящего. А почему это вас интересует? Видите ли, я только что говорил с Хадсоном Дьюлой, управляющим литографией, и он мне рассказал про одного человека, который работает в Уорлде. — И мог бы вам быть очень полезен. Я немного знаю его. Он несколько лет назад написал ряд прекрасных видов Нью-Йорка и Парижа. Дьюла говорит, что это были замечательные вещи. — Молодой? — прервал его Саммерфилд, что-то мысленно прикидывая. — Да, относительно, лет тридцать-тридцать-два. И он хочет заведовать художественным отделом. А чем он сейчас занимается? Он работает в Уорлде, но, насколько я понимаю, собирается уходить оттуда. Помнится, вы в прошлом году говорили что ищете такого человека вот я и подумал что это может вас заинтересовать а как он попал в «Орлд»? он кажется болел и теперь постепенно становится на ноги это объяснение показалось саммерфилду достаточно правдоподобным как его зовут спросил он витла юджин витла несколько лет назад в одной из художественных галерей была выставка его картин «Боюсь я этих настоящих знаменитых художников», — брюзгливо сказал Саммерфилд. «Они обычно до того помешаны на своем искусстве, что с ними невозможно сговориться. Для моей работы нужен человек с трезвым практическим умом, не дурак и не рохля. Он должен быть хорошим начальником, хорошим администратором. Одного таланта к живописи недостаточно. Хотя, конечно, у него должен быть и талант. По крайней мере, в чужой работе он должен уметь разобраться». — Ну что ж, пришлите его ко мне, если вы его знаете. Я не прочь поговорить с ним. Мне, возможно, скоро понадобится такой работник. Я подумываю о кое-каких изменениях в штате. — Если увижу, пошлю, — сказал Бейкер безразличным тоном и больше уже не заводил разговоры на эту тему. На Саммерфилда, однако, имя Юджина произвело известное впечатление. Где он слышал его? Оно наверняка ему знакомо. Пожалуй, надо бы разузнать про этого Витлу. — Когда будете посылать его ко мне, дайте ему рекомендательное письмо, — поспешил он добавить, пока Бейтс не забыл об их разговоре. — Столько народу пытается пролезть ко мне, что я могу и забыть. Бейкер сразу понял, что Саммерфилду очень хочется повидать его протеже. Он в тот же день продиктовал стенографистке рекомендательное письмо и отправил его Юджину. — Насколько я могу судить, — писал он, — мистер Саммерфилд склонен принять вас для переговоров. Я бы советовал вам повидаться с ним, если вас это интересует, предъявите прилагаемое письмо, преданное вам и прочее. Юджин с изумлением взглянул на письмо и вдруг почувствовал, что может заранее предсказать исход дела. Судьба благоприятствует ему. Он получит это место. Странная штука, жизнь. Вот он сидит в Уорлде и работает за 50 долларов в неделю, и вдруг прямо с неба сваливается на него место заведующего художественным отделом, то есть то, о чем он мечтал годами. Он решил немедленно позвонить мистеру Дэниелу Саммерфилду, чтобы сказать ему о письме мистера Бейкера Бейтса и спросить, когда тут может его принять. Но затем подумал, что не стоит зря тратить время, а лучше прям пойти и предъявить письмо. Три часа дня он получил от Бенедикта разрешение отлучиться с работы до пяти, а в половине четвертого был уже в приемной рекламного агентства и с нетерпением ожидал разрешения войти в кабинет его главы.